Сто 172. Май 14. Отягощение нет от врагов, но от близких. Учитель несет на себе всю тягость неорганизованного, неочищенного мышления ученика. Только неопытный стремится получать и вести, но опытный путник подумает, прежде чем допустить отягощение к сердцу. Все хороши поначалу. Но вот время проходит, и меркнут огни, и истинная сущность человека раскрывает себя, и яро проявляются все, да то ли скрытые, отрицательные свойства его природы для преодоления. И становится он хуже, чем был когда-либо, если преодолевает он этот процесс, благо ему, если же нет непомерно отягощение учителя, и все же идущему надо идти. но не быть в лекомом на аркане. Всякое насилие вызывает взрыв и противодействие свету, потому упирающегося надо оставить. Пусть идет сам.